Глава седьмая. Лёша. Нужно будет приехать на тренировку и дать ковлю по голове. Вот жил спокойно, не тужил, ел, пил, спал, ходил себе, покупал эти чёртовы салаты, а теперь появилась какая-то пиявка рыжая, которая прямо посреди магазина стоит и эти салаты критикует. Нет, нормально? Я, блядь, и без тебя знаю, что дерьмо это собачье. Но так делать-то что, если жрать хочется, а руки из жопы? Простая такая... Приготовить легче. Ну, приготовила бы. И стою, как дебил под магазином. Жду, пока она свои мешки затарит огурцами, потому что отпустить девчонку одну тащить такие тяжести даже для меня слишком. И надо оно мне. До тренировки уже меньше часа. Надо домой идти, пожрать быстро и в комплекс ехать. А я стою. Потому что Рапунцель, походу, решила всех нуждающихся накормить в городе. Раз столько продуктов купила себе одной. То, что живет она одна, я сразу просек. Это легко. Подвести ее было некому, а был бы мужик, приехал бы за ней, это логично. А если он есть и не приехал, когда она от страха тряслась, стояла, то нахер его послать надо было еще вчера. На предложение переспать она только фыркнула и не сказала, что у нее кто-то есть. Да и тележка у нее одной травой забита. Мяса никакого нет, значит, точно без мужика. Зачем я об этом думаю? Наверное, чтобы не нарваться на ревнивого придурка, когда буду сейчас ее пакеты домой нести. Просто ее счастье, что мы живем рядом. Вот в другом случае хрен бы помог. Наверное. Рыжая выкатывается из магазина минут через пятнадцать. Я за это время успеваю свариться на солнце и сто раз пожалеть, что решил вписаться помогать ей. Но выходит, она так тяжело, что, понимаю, не зря остался. Дуралейка не дотащит это сама ни за что. А мне-то и не трудно на самом деле. Мама воспитывала так, что слабым, убогим и девочкам помогать надо. Ну, тут явно три в одном. Комбо собрали. «Рапунцель, руки оторвутся!» Зову я ее, потому что она идет и не видит ничего вокруг. И вдруг от моего голоса чуть не прыгает, испугавшись, и роняет на землю один пакет. Благо, роняет ровненько, ничего не выкатывается даже. А то бегать помидоры по земле собирать я точно не подписывался. «Ты зачем пугаешь?» Она кричит на меня. Но чуметь можно. Я тут жду ее с пакетами, а она орет. Женщины, блин. Я не пугаю, это ты, трусиха. Подхожу к ней и протягиваю свой пакет. Он легкий, по сравнению с ее так вообще невесомой. Что это? Это пакет, рыжий, не тормози, пожалуйста. Как в чебурашке. Ты все понесешь, а я тебя». В советских мультиках ты разбираешься лучше, чем в Диснее». Вдруг она хихикает, наконец-то опуская пакеты на землю и хватая мой с этими чёртовыми салатами. И жрать их теперь не хочется, тьфу. «Это классика, мелочь ты. Беру в руки пакеты, реально тяжелые. Каким местом думала, когда набирала столько?» «Сам ты мелочь, мне 21». Фыркает рыжая, но послушно догоняет меня и идёт рядом. А мне тридцать шесть, так что мелочь. Я вру о возрасте и усмехаюсь, когда вижу удивление на лице Даши. «Тебе тридцать шесть?» «Тридцать семь почти, если быть точнее. Знаю, что не выгляжу. Слишком молод и красив, правда?» «Нет, я, честно, думала, что тебе около сорока, может, чуть больше. А ты молодой еще, оказывается». без бестолочь». Молодой, крепкий, горячий, выносливый. Перечисляю достоинства, останавливаясь у ее дома. А еще дико опаздывающий, поэтому открывай подъезд быстро, если не хочешь пожитки своей сама тащить до квартиры. А еще очень скромный, говорит Даша, но подъезд послушно идет открывать, тормозит пару секунд и забегает за мной козой горной, тут же растеряв все настроение. Пмс у нее что ли, что в эмоциях скачет? туха хочет идет то в пол смотрит и чуть не плачет. Решаю не продолжать шутки. Что-то она совсем поникла. Возможно, нужно спросить, что случилось, но, во-первых, я опаздываю, а, во-вторых, мне не то чтобы слишком интересно. Довожу ее до квартиры, забираю свои салаты и щелкаю пальцами пару раз перед лицом, пытаясь привести ее в чувство. Потому что я собираюсь уходить от нее, а она как смотрела в одну точку, так и смотрит. В гипноз впала, что ли? Или как оно там называется? «Рыжая! Ау! Поезд отправляется! Проснись и пой!» «А?» Она оживает, наконец-то, моргая много раз. Смотрит на меня странно как-то, и вдруг абсолютно бесцветным голосом выдает неожиданное. «Спасибо тебе, чудовище, что проводил». «Да ладно, обращайся, если что». Говорит за меня в моей голове мама, и я, повергнутый в шок поведением рыжей, улетаю. Потому что времени до тренировки остается катастрофически мало. Я даже не успею поесть этот чёртов майонезный салат.